Александр, царь македонский. После смерти Филиппа II при вступлении на македонский трон, Александр первым делом расправился с предполагаемыми участниками заговора против отца и по македонской традиции с возможными претендентами на трон. Знать и македонский народ он привлек на свою сторону, отменив налоги. Смертью Филиппа II решили воспользоваться в Греции, афины, фивы, и Спарта отказались признавать Александра своим гегемоном, но стремительный марш македонских войск, занявший центральную Грецию, вынудил греков снова подтвердить права Александра. Войны удалось избежать, и в Каринфе был созван конгресс, который еще раз принял решение о войне с персами. В возрасте 20 лет Александр стал царем Македонии. Как писал немецкий историк Фридрих Шлоссер в своей знаменитой «Всемирной истории», Развращение нравов и упадок греческого духа повлекли за собой падение республиканских учреждений, и миру нужен был теперь человек, который бы преобразовал республиканские формы жизни в монархические. Вступая на престол, Александр нашел все подготовленным деятельностью Филиппа, и ему легко было осуществить то, что было целью всей жизни отца. Но что могло быть выполнено только таким человеком, как Александр? Возвратившись в Македонию, Александр весной 335 года до нашей эры отправился в поход против полутиких северных племен. Ему удалось сломить их сопротивление и привести к повиновению. Тем временем в Греции распространился слух, что македоняне разгромлены, а сам Александр погиб. В Фивах началось восстание против македонского гарнизона, его поддержали Афины и города Пелопонеса. Всего за 13 дней войско македонян совершило переход из Фракии к Фивам. Восставшему городу были предложены мирные условия сдачи, но фиванцы отказались, и Александр взял город штурмом. Тысячи людей были убиты на улицах, более 30 тысяч проданы в рабство, а сам город был срыт до основания. Всю Грецию потрясла, как судьба древнего города, одного из крупнейших и сильнейших в Элладе, так и быстрая победа македонского оружия. Жители городов сами предали суду политиков, призывавших к бунту против господства македонян. Узнав об ужасной участи Фив, другие греческие города, в том числе и Афины, отправили послов с просьбой о помиловании. Александр пошел им навстречу.